Я повернула ручку, но дверь оказалась открытой. Из маленькой кухоньки выглядывал облаченный в махровый халат Билли. Похоже, он еще не в кресле. Увидев, кто пришел, он сначала удивленно вскинул брови, а потом поджал губы, превращаясь в эдакого индейца-стоика. Доброе утро, Белла! Что привело тебя к нам в такую рань? — Привет, Билли. Хочу поговорить с Джейком. Где он? — Не в курсе. Сделав непроницаемое лицо, соврал мистер Блэк. Знаете, куда сегодня с утра отправился Чарли? смертельный устав от лжи и притворства, спросила я. А мне следует знать. Он и половина мужчин Форкса, до да зубов вооруженные, пошли охотиться на гигантских волков. На секунду смоглое лицо вытянулось, а потом снова превратилось в маску. Мне хотелось бы поговорить об этом с Джейком, если не возражаете. Билли поджал пухлые губы, — Думаю, сын еще спит, — наконец произнес он, кивнув в сторону коридора. В последнее время парень поздно возвращается. — Пусть отдыхает. Наверное, не стоит его будить. — Нет уж, сейчас моя очередь. — пробормотал я, решительно пересекая прихожую. Билли только вздохнул. В метровом коридорешке крошечная, похожая на шкаф-купе, комната Джейкоба была единственной. Я даже стучать не стал. Раз и настиж распахнула дверь, с грохотом ударив ее о стену. Джейкоб во вчерашних тренировочных брюках, черных, по колено обрезанных, растянулся по диагонали на двуспальной кушетке, которая занимала почти всю комнату. Даже в таком положении ему не хватало места. Ноги свисали с одного конца, голова с другого. Парень крепко спал, грудь мерно поднималась в такт дыханию. — Надо же, дверь так грохнула, а он и не пошевелился. Во лицо такое невинное, от злобы и тревоги не осталось и следа, зато под глазами темные круги, которые я раньше не замечала. Несмотря на огромный рост, Джейк выглядел очень юным и усталым, у меня даже сердце защемило от жалости. Я аккуратно прикрыла за собой дверь, и, вернувшись в прихожую, наткнулась на любопытный и одновременно настороженный взгляд Билли. Пожалуй, ему нужно выспаться. Блэк-старший кивнул И целую минуту мы буравили друг друга взглядами. Так и подмывало расспросить его о происходящем. Что он думает о поступках сына? Впрочем, Билли с самого начала поддерживал Сэма, так что по всей вероятности убийство его не волнует. Как и чем он их оправдывает, не представляю. В темных глазах индейца тоже горело немало вопросов, но озвучить он их не решился. «Мистер Блэк...» Прервала я гнетущую тишину, «Когда Джейкоб проснется, передайте, жду его на пляже. Я прямо сейчас туда поеду». «Да-да, конечно», — кивнул Билли. И «Интересно, он действительно передаст?» «Даже если и нет, я ведь сделала все, что могла, правда?» Подъехав к пляжу, я поставила пикап на пустую стоянку. Был еще темно, мрачный предрассветный час пасмурного дня, и, отключив фары, я поняла, что видимость почти нулевая. Тропинку, что вела сквозь высокую траву, пришлось искать чуть ли не на ощупь. У океана намного холоднее, от темной воды дул сильный ветер, и я засунул руки поглубже в карманы зимней куртки. Ну, хотя бы дождь кончился. Я прошла по пляжу к северному волнолому. Сент-Джеймс и другие острова не видны, лишь бесконечный простор океана. Приходилось смотреть под ноги, чтобы не споткнуться о прибитые к берегу бревна. То, что нужно, я нашла даже раньше, чем фактически начала искать. Из предрассветного сумрака выплыло длинное, белое, как кость, выброшенное далеко на скалы дерево. Корни сотни сухих щупалец тянулись к морю. Трудно сказать, было ли это то же самое бревно, сидя на котором мы с Джейком разговаривали год назад, после чего моя жизнь изменилась до неузнаваемости, но место очень похоже. Устроившись поудобнее, я стала смотреть на почти невидимые волны. При воспоминании о сладко спящем и таком невинном Джейкобе злость испарилась, да и решимости поубавилась. Я не желала вслед за Билли закрывать глаза на происходящее, но и отвернуться от парня не могла. Разве это по-дружески? С близкими людьми невозможно мыслить логически. Джейкоб мне дорог, вне зависимости от того, убивает он людей или нет. Как вести себя в такой ситуации? Представив Блэка мирно спящим на кушетке, я почувствовала огромное желание его защитить. Где ж тут логика? Ответа я не знала и вспоминала юное, истерзанное усталостью лицо, лихорадочно думая, как спасти приятеля.